и воскресением искупить грехи рода человеческого. Но было овещано и второе пришествие, когда он, облеченный властью и увенчанный славой, положит конец несправедливости в мире и создаст вечное счастливое царство. Подобные сказания передавались христианами из уст в уста. С распространением христианства возникла необходимость записать сложившиеся сюжеты, которые с середины II века стали именоваться Евангелиями. Первоначально так назывались все канонические книги, поскольку в них шла речь об одной благой вести. В настоящее время в канон входят четыре Евангелия. Известны также книги, рассказывающие о жизни Христа, но не попавшие в канон, более того, объявленные подложными Их называют Евангелиями-апокрифами, Евангелия от Фомы, созданное в первой половине второго века, Евангелия от Иудеев, Евангелия от Иакова, Евангелия от Фомы и Блаженного, Евангелия от Филиппа, Евангелия от Марии и Магдалины и так далее. Хотя в Новом Завете Евангелия стоят на первом месте, их нельзя считать самыми ранними христианскими писаниями. Среди посланий апостола Павла, Можно найти такие, которые существовали до появления Евангелий. Ранние послания Павла посвящены Христу, распятому и воскресшему, властелину мира, судье всего рода человеческого, в его последний день. В этих письмах не упоминается о рождении Иисуса, его жизни, учении и чудесах. Внимание евангелистов направлено на жизнь Иисуса хотя сами Евангелия нельзя считать его достоверными биографиями, записанными на основе воспоминаний свидетелей. Несмотря на существенные различия в жизнеописаниях Иисуса, все канонические Евангелия создавались с одной целью — укрепить веру в Христа, как в Мессию, Спасителя. В них проповедовалось то, что нужно было затвердить христианину о Христе, то есть речь шла о Христе веры, а не об историческом Иисусе. Если Христос воскрес, то тем самым Он блестяще доказал свое мессианское назначение и сверхъестественную природу. Следовательно, отдельные эпизоды Его жизни служат лишь поводом для признания Христа Божеством. Рождение и смерть воскресшего Христа должны, согласно христианскому вероучению, сопровождаться знамениями, и Его божественная сила должна проявиться уже при жизни. Его учение будет отличаться от учения книжников. Народ дивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Матфей, глава 7, стихи 28-29. Его деяния превзойдут человеческие. Кто это, что и ветры, и море повинуются ему? Матфей, глава 8, стих 27. Он будет пророком который воскрешает мертвых, как Илья или Елисей, то есть исполнит все, что пророки предсказали о Мессии, все сие произошло, да сбудется реченное через пророка. Матфей, глава 1, стих 22. Если сравнить четыре канонических Евангелия, то заметно, что первые три от Матфея, от Марка и от Луки имеют много общих черт поэтому их называют синаптическими евангелиями и часто рассматривают обзорно. В основе синаптических евангелий лежат прежде всего схожие сюжеты. Книги посвящены деятельности Иисуса в Галилее, его учению, сотворенному чудесам, мученичеству, смерти и воскресению. Тексты евангелий иногда дословно совпадают. Например, Матфей, глава 8, стих 3, Марк, глава 1, стих 41, Лука, глава 5, стих 13. Синоптические Евангелия схожи и в том, что изложенный материал группируется по темам, а не в хронологическом порядке. Но наряду с удивительной схожестью этих книг ясно видны противоречия. Например, разночтение наблюдается уже в родословии Иисуса Христа, приведенном в Евангелиях от Матфея и от Луки. Матфей, глава 1, стихи со 2 по 17, Лука, глава 3, стихи с 23 по 38. У Матфея генеалогическое древо начинается с Авраама, а у Луки восходит к Адаму. Отца Иосифа, обрученного с Марией, у Матфея зовут Иаковом, а у Луки Илием.